Эпилог. Четыре года спустя. «Алан, остановись ты хоть на минутку. Да я тебе покажу, как правильно нужно управлять силой». «Нет, мам, я и сам все знаю», – пролепетал малыш и убежал в соседнюю комнату. «Ну да, знает он. Как же? Сейчас снова подпалит ковер, оставит дырки на шторах, обуглит картины» семейные между прочим, с его знаменитыми предками. И придется призывать на помощь воду, чего этот маленький сорванец и добивается. Да-да, даже несмотря на обилие воды вокруг, непосредственную близость океана, ему все равно мало. И он прямо спит и видит, как мама призывает водный барьер, чтобы утихомирить его разбушевавшийся огонь. Ох, а веселье то в эти моменты сколько! Жаль только родителям не до веселья. Аллан, наш Сэлбаном первенец это сущий, огненный и неугомонный комочек, который сметает все на своем пути и всеми силами старается свести родителей с ума. Он унаследовал оба наших сэлбаном дара но с некоторыми личными особенностями. Он также мог разговаривать с иномирными существами, но только с летающими. Так что теперь каждая птичка, севшая на окно или повстречавшаяся в парке, удостаивалась громкими радостными воплями и за душевной беседой о не птичьей доле алан еще не особо умел разговаривать но с птичками друг друга они понимали идеально и сидел с нами главное долго понимающе кивал и что то лепетал да что и говорить а не маркон а вот папиндар доставлял нам немало хлопот дело в том что алан унаследовал огонь Хвала богам, что он не унаследовал тьму. Вот с ней бы мы точно не справились. Но нам и огня хватало. Он спокойно и совершенно обыденно мог испепелить любую вещь одним лишь взглядом. Сейчас это ему доставляло нереальное удовольствие и вызывало дикий восторг. Ну еще бы! Он только подумает, а ковер перед ним моментально вспыхивает и превращается в горстку пепла. Весело, что уж там таить особенно нам и няням, которые сменяются завидной регулярностью. Я глубоко вздохнула и перевела взгляд на несколько живых фотографий с наших свадеб, мою с Элбаном и энфис с Ли. Что удивительно, играли мы их в разные дни, хотя чуть ранее были убеждены, что обязательно их совместим, но в итоге разделили события и остались очень довольны. Дело в том, что я хотела провести торжество на берегу океана, что, в принципе, и сделала. А вот Ли категорически отказывалась сочетаться браком у воды. Я даже причину не поняла, но спорить никто не стал, особенно учитывая ее интересное положение. В итоге Линетта венчалась в лучших семейных традициях де в центральной часовне перед алтарем в присутствии сотни гостей. А вот я предпочла более уединенное торжество, где присутствовали только самые близкие, И самые дорогие мне люди. Отца я простила и тоже позвала на свадьбу. Вместе с братом. Тер, когда увидел меня в платье, даже дар речи потерял. Но еще бы! Такой красивой я и сама себя практически никогда не видела, если не считать дня, когда Элбон сделал мне предложение. Моя тетушка снова превзошла сама себя и сотворила для меня просто невероятное платье. Легкое, струящееся, так идеально отражающая меня саму, что даже у меня нормальных слов благодарности не нашлось. Однако по моим эмоциям все и так было понятно. Мадам Де Март через несколько дней после моего пробуждения буквально украла меня у Элбана и отвела в дом, где росла и жила моя мама. Показала немногочисленные оставшиеся ее вещи, подарила фотографии и познакомилась с немногочисленными родственниками чему я была безумно рада. Все эти люди очень тепло меня приняли в свой род, рассказывали истории из своих жизней, из жизни мамы, и у меня в один момент появилась настоящая любящая семья, которым я старалась наведываться как можно чаще. После свадьбы мы перебрались в Ириншир поближе к центру и генеральному штабу, чтобы не нужно было каждый день сооружать длительные переходы. Особенно учитывая то, что Алану невероятно нравилось у папы на работе, а порталы переносил он еще плохо. Надо ли говорить, что сотрудники генерального штаба разделились на два лагеря. Одни прочили сыну начальника отдела безопасности «Прекрасное будущее», другие вешались от него уже сейчас. Но главное, что равнодушным не оставался никто. А тут, во всем нашем доме, Практически везде была вода в виде бассейна, аквариумов, водяных занавесей, фонтанов и всяких небольших магических емкостей. Не из-за того, что мы жили в окружении океана, и не из-за того, что я была морским анимарконом, а просто потому, что нужно было постоянно тушить огоньки нашего обожаемого шелопопа Вот как сейчас. Пока я пыталась поймать этого пиромана, он успел подпалить любимое дедушкино кресло обуглить пару картин и со счастливым воплем побежать дальше вытворять подвиги. Да, няни у нас надолго не задерживаются. По большей части приходится справляться самой или звать на помощь леди де Верт и тетю. Вот уж кто во внуке души не чает. И самое главное, они могут забрать его на несколько дней, чтобы дать ужасно уставшей маме хоть немного времени на передышку. «Привет, дорогая». Элбон вышел из портала, как всегда, внезапно и в самом неожиданном месте, напугав меня до морских чертиков. В последнее время уж очень любил делать вот такие сюрпризы, застукивая меня или сына в самых неожиданных ситуациях. «Ну, как наш мальчуган себя вел?» «Как обычно», — устало проговорила я, указывая на обгоревшее кресло лорда де Верб. Элбон скривил рот в непонятной гримасе и кивнул каким-то своим мыслям. «Ну ничего. Деду и правда давно пора менять свои привычки. Аллан, видимо, лучше знает, что ему нужно. Проявляет навыки новаторства». «Да неужели? Надо будет донести эту информацию до самого дедушки. Он, скорее всего, еще не в курсе нововведений и не думаю, что воспримет их на ура». Муж, наконец, соизволил поцеловать меня, сжав на какое-то время в объятиях и даря несколько мгновений любви и спокойствия. А затем... Огорошил новостью. «Его Величество Гербиан Пятый хочет, чтобы ты отправилась в Ерианур для переговоров». Опять он за свое. Проговорила с Астоном и опустилась в кресло. «Его Величеству, как что-нибудь захочется, так он всех поставит на уши и не успокоится, пока не добьется. Как он не может понять, что договариваться с жителями Ерианура предельно непросто? Они не только морские, но и наземные существа» и поэтому не особо-то меня понимают». Помолчала и тихо продолжила. Сдался ему этот кушмир. «Я ему то же самое пытаюсь вложить в его светлую голову, но ты же знаешь нашего короля. Если ему что-то взбредёт в голову, то выбить это практически невозможно». «Ну да, я знала это, и сейчас ему захотелось, чтобы мы обязательно смогли наладить товарооборот соседним миром на поставку нам кушмира» очень редкого камня, способного самовоспламеняться, дарить огонь и тепло. Все это хорошо, но местные жители были очень недовольны таким вмешательством и встретили первых послов откровенно негативно. После очень долгих неудач он начал уговаривать меня пойти на переговоры. «И как он себе представляет исход этих переговоров?» – спросила Хмура. «Неужели он думает, что не смогли сотворить его дипломаты, смогу сделать я?» «Не только ты», — спокойно ответил супруг, хитро усмехнувшись. «Он хочет, чтобы мы отправились туда всей семьей, вместе с салоном. «Да?» Мои брови взлетели вверх, а я сама, нет, не разразилась праведным гневом о том, что бесчеловечно посылать маленького ребенка в чужой мир, да еще и на переговоры. Я лишь прикинула в уме последствия этих самых переговоров и усмехнулась. «А что? Пожалуй, в этом есть смысл». Просто наш малыш, помимо всех остальных, огненных и не очень заслуг, удивительным образом умел договариваться практически со всеми, со взрослыми людьми, с самыми суровыми дядьками, вредными тетушками, заносчивыми молодыми людьми. Вот что он такое говорил, что люди смеялись и соглашались со всеми предложениями, которые он озвучивал. И ведь главное, эти все люди и с нашими предложениями охотно соглашались, хотя до разговора с Алланом Могли категорически отказывать. Что такое, этот шалопа им говорил, я понятия не имела. Но факт оставался фактом. У нас рос будущий дипломат. И, видимо, наш король решил брать ситуацию в свои загребущие руки. «Ну вот я тоже так подумал», — ответил с улыбкой Элбан и подхватил на руки подбежавшего сына, за которым гналась взмыленная и немного дымящаяся няня. «Но ты не думаешь, что мы поедем в Ерианур одни?» продолжил любимый посадив мальчугана на свои могучие плечи гербян соорудил для нас целый легион со всеми удобствами и даже предложил взять с собой энфиса сли и их малышкой о, -о, о только и смогла выдавить я так как живо представила во что может обойтись нам такая поездка малышка фелиция была лишь на пару месяцев младше алана а хлопот доставляла столько же если не больше С виду она была просто ангелочком, взяв внешность от мамы. Белокурая девочка с огромными голубыми глазами и невероятно милым личиком умиляла всех вокруг. Ровно до того момента, пока ее не обидят. Фели вообще очень спокойный ребенок, но злить и обижать ее точно не стоит. Дело в том, что дар у Фелиции был довольно своеобразный, если не сказать пугающий. Дело в том, что она была потенциальной воздушницей. Причем очень-очень сильный. Уже в свои неполные два года она умудрялась вызвать такой ураган, что ее последствия устраняли несколько дней, а она всего-то не поделила игрушку с другой девочкой и расстроилась. Затем она спокойно могла поднять несколько людей или несколько домов прямо в воздух, покружить их там, поиграться, а затем швырнуть куда-нибудь подальше. Как говорится с глаз долой, от игрушек вон. Но нет, зла она действительно никому не причиняла, тем более все взрослые оперативно реагировали на подобные выходки. Но факт оставался фактом. Эта девочка натворит еще немало бед. Я усмехнулась, представив эту картину и наших детишек вместе, затем повернулась к своим мальчикам. Ну что ж, раз Его Величество желает отправить нас в Ерианур, то мы поедем, всей семьей. И обязательно семьей Энфиса. Но только передай ему, чтобы потом не жаловался на исход дела. Я лукаво улыбнулась. Ведь кто знает, до чего именно удастся договориться Алану на пару с Фелицией, с местными жителями. Как бы потом этих жителей не пришлось уговаривать не доставлять нам Кушмира слишком много. Элбан усмехнулся, уловив мою мысль, и кивнул. Передам обязательно. И предупредить не забуду. Ну что ж, наша жизнь никогда не была скучной, а теперь приобретает все новые и новые краски, ведь я беременна вторым сыном. И кто знает, какой именно дар он у нас унаследует.